Ванест Туманян. Безхвостая лиса. Жила была старуха. Подоила она свою козу, поставила кувшин на землю, а сама пошла за щепками и хворостом, чтобы огонь разжечь, молоковский пить. Приходит лиса, Суёт нос в кувшин и начинает лакать молоко. Старуха набросилась на неё. Хвать мотыгой и отрубила ей хвост. Безхвостая лиса отбежала, забралась на камень и стала упрашивать: Бабушка, бабушка, отдай мне хвост, прилажу я его и побегу своих подруг догонять. Не хочу, чтобы говорили: "Где ты пропадала, безхвостая лиса?" Старуха ей в ответ: "Ты ступай, принеси мне молока". Лиса идёт к корове. Коровушка Коровышка, дай мне молоко. Отнесу молоко старухе, старуха отдаст мне хвост. Прилажу я его и побегу своих подруг догонять. Не хочу, чтобы говорили: "Где ты пропадала без хвоста, эльиса?" Корова ей в ответ: "А ты ступай, принеси мне травки." Лиса и дёкнула. Поришка, Поришка, дай мне травы. Отнесу траву корове, корова даст мне молока, отнесу молоко старухе, старуха отдаст мне хвост. Прилажу я его и побегу своих патруг догонять. Не хочу, чтобы говорили: "Где ты пропадала, бесхвостая лиса?" Поле ей вот ведь. А ты пойди, принеси мне воды. Лиса идёт к роднику.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 Принеси мне бусы. Лиса идёт к разносчику. Разносчик, разносчик, дай мне бусы.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 сей идёт к курице. Корочка, курочка. Курочка, дай мне яичко. Отнесу яичко разносчику.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 Лиса идёт к молотильщику. Молотильщик, молотильщик, дай мне зёрнышек. Отнесу зёрнышки курице. Курица даст мне яичко.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 Не хочут, чтобы говорили, где ты пропадала, бесхвостая лиса. Молотильщик жалился над лесой, дал ей горсточку зёрнышек. Лиса отнесла зёрнышки курице, курица дала ей яичко. Отнесла яичко разнощику, разнощик дал ей бусы. Отнесла бусы девушке, девушка дала кувшин. Отнесла кувшин роднику, родник дал воды. Отнесла воду полю, поле дало травы. Отнесла траву корове, корова дала молока. Отнесла молоко старухе, старуха отдала ей хвост. приладила лиса хвост и побежала своих подруг догнала